За обедом испуганно извинившись, Комуров из превозмогая себя, спросил: "Лаврентий Павлович, но все же сориентируйте меня, дурака. Зачем тогда нам этот Исаев?" Берия недоумевающе глянул на Комурова. «Кто — "Кто?" "Исаев Штирлиц". Берия не рассердился, ответил тихо и очень грустно: "Политик, который ставит на успех лишь одной комбинации, не политик". они додумак. Взяв у Штирлица информацию о Гитлере, заинтриговав через Абакумова хозяина, получив собственную ручную санкцию Сталина на расстрел бабы этого самого Штирлица и его полоумного сына как шпионов и террористов, это тоже все на Абакумове, запомни. Видимо, я сам встречу с Исаевым. Пусть его Владимирский готовит к этому загодя. Бородку приклею, усы нарисую, Берия вздохнул. Я гримироваться научился еще в Баку. Тряхну стариной. Если ваш стирлиц — особый случай? И если он узнает, что Берия резко оборвал фразу. Даже себе нельзя в чем то признаваться, а уж друзьям тем более. Нет ничего более обманчивого, чем взгляд со стороны.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 Исаев и Иванов, они же Штирлиц и Аркадий Аркадиевич, они же Юстас и генерал. На самом же деле, зэк Владимиров и полковник МГБ Владимирский, преследуемый и преследователь. Аркадий Аркадиевич, что то говорил? Весело смеялся. Но Исаев сейчас не слушал его, вспоминая Сашеньку. Её сияющее лицо. Нашего Санечку тоже привезут в Сочи. Ты запомнил моя палата 13. -я. я люблю эту цифру. Ты напишешь мне, я буду сочинять тебе письма в стихах любовь. И уже за минуту перед тем, как поезд тронулся, трагичная и беспомощная Максимушка, поверь, доктор Гелиович ни в чём не виноват. Это какая-то непонятная, недостойная интрига. Если сочтёшь возможным, пожалуйста, помоги. Почему ты не хочешь взять ключи от дома?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 который компрометирует высокое звание чекиста. Они пришли в аппарат недавно вместе с новым министром Абакумовым. Почему с этого поста оттерли Лаврентия Пальчу? Потому что он сохранил родине маршала Рокоссовского и маршала Мирицкого, обоих должны были расстрелять, пытали в подвалах, подвергали чудовищным мучениям. Они не падали в обморок.